«Я где-то здесь в тот раз оставил свой ножичек», — сообщила Лея, поскальзываясь на ступеньке и хватаясь за мой подол. «Сейчас спрошу алхимикуса, куда он его заныкал». «А у меня тут бусики», — пискнула Лея. Я, запнувшись обо что-то, упала и поползла на четвереньках, шепча себе под нос. «Книжечки, книжечки». «Где же моя отца то Гремела где-то сбоку аллея, пиная кучу монет. «Ведь так я и знала, сопрут!» «Ой!» Моя рука уткнулась во что-то твердое и волосатое. «Ой!» Я поспешно отдернула руку, сообразив, что придуманный мной кошмар начал страшно сбываться. «Мама!» Алия замолчала, а мавка пискнула. Послышался звук падения. Я быстро поползла назад, крича. Он здесь, я его нащупала. Ой! Ой! Тут же подтвердила мои слова Лаквилская богатырка. Э-он меня зазад ухватил! Подлец! Монеты из-под ее ног брызнули в разные стороны и зазвенели вокруг меня. Я попробовал зарыться в архивные сокровища но подруги, топоча и нарезая вокруг круги, очень мешали. — Где ты, скотина похотливая? — орала Алия, а Мавка пищала почти на ультразвуке. — Где он? Где он? — Я здесь! — взвыл гнусавый голосок, ввергнув нас в новую волну ужаса. Во всяком случае, я, развив немалую скорость на четвереньках, крушила лбом все, что попадалось на пути. На голову наделся какой-то котел, и теперь погром я совершала, не боясь сотрясения мозга, хотя догадывалась, что трясти там уже давно нечего. Меня ухватили за подол. я рванулась изо всех сил, вошла в стену, и сознание погасло. Очнулась я на лестнице в подвизжании крыса. — Идиотки, кретинки, микроцефалки! — Попрошу не выражаться при дамах, — бубнил Алия, — мы тебе помочь хотели. — По второму разу архив откапывать? — взвизгнул Крыс. — У меня еще с того раза мозоли не сошли, вот! Он вытянул свои гладенькие розовые лапки. Что-то гулку ударило по голове. — Ну-с, госпожа Верия, в Валькирию играем, да? Крыс затопотал ногами. — Ритуальную чашу вместо шлема надеваем, а в ней, между прочим, еще кровь жертв не просохла. Я поспешно избавился от чаши, принятой мной за котел, а Гамункул стал тыкать пальчиком в книгу, которую я прижимал к себе, сердито попискивая. — А это щит, да? Какого лешего вам не спится? Приключения ищем, да? Брысь отсюда, вот Лея икнула, а я вспомнил зачем мы пришли. — Эй, гомункул, а вытащи к нам карточки твоего хозяина, где он про книги записывал. Крыс недовольно повел усами, я пригрозила, а то мы снова туда полезем. Гомункул подскочил и метнулся за дверь. Пока мы приводили себя в порядок, он принес карточки, сыпал их к нашим ногам и повторив. — Брысь отседова! — выпроводил нас из архива. — Вино какое-то слабое! — пожаловалась Алия. — А то б я ему показала, как приличных девушек за зады лапать. — Это я! — мяукнула Лея. А когда мы остановились и уставились на нее, пояснила. — Это я упала, и за ее зад ухватилась. — А что это за книжечка? Алея ткнула пальцем в добытую книгу, когда мы вышли к реке. — Волшебные сказки для самых-самых! — прочитала я. «Это для кого?» Алия дернул у меня книгу. «Для нас, что ли?» «А самый то как?» Наморщила лобик Лея. «Это мы!» Самодовольно проворковала Алия. Я добрала книгу у лаквилки, раскрыла на середине, рассмотрела рисунок огромного коняги непонятной масти. «Вот это лошадище!» выдохнула восхищенно Алия. Нам бы такую довежа добраться. Лея выхватила книгу и, нараспев, зачитала. И свистнул Иван молодецким посвистом, Крикнул богатырским покриком. «Сивка-бурка, вещий-каурка, Стань передо мной, как лист перед травой!» Я наклонилась к подруге и прочитала приписку маленькими буковками. Топнул ногой, да тихонечко прибавил слово заветное. «Пожалуйста!» Что-то громыхнуло. Лея уронила книгу, мы присели. Земля затряслась, воздух содрогнулся, бежит лютый зверь-конь, и бур, и сер, и космат. Грива до земли свисает. От топота копыт земля содрогается. От горячего дыхания снег тает. Остановился рядом с нами и по-человечьи молвит. «Где богатырь, вызвавший меня после тысячелетнего сна?» Конь повел красным, как огонь, глазом и буркнул. «Не мы, что ли?» Тут уж мы с не сговариваясь, шмык за спину Аллеи и в подругу пальцами тычем. «Она вызывала! Богатырка Лаквиллская!» Конь дыхнул жаром и, склонив голову на бок, стал с неподдельным интересом осматривать девицу, которая попыталась принять важную позу. «Сейчас он ее схорчит!» Прошептала мне на ухо лея икнула. А потом за нас примется. Авось подавится. Я лихорадочно перебирала способы бегства. Ну, я вызывала. А Лея, наконец обрела дар речи. Неужто война великая идет, что все добрые кончились, девки в богатырке подались, усомнился конь. Или опять матриархат? Или вы Амазонки, дева горячие до славных битв охочи. Нам веш надо, пробормотала Лея, высовываясь из-за плеча Альи. Та задвинула ее обратно и не к месту добавила. У меня и саблеменная есть. Только я ее дом забыла. Конь подавился фырканьем, упал на спину и, дрыгая ногами, стал кататься по снегу. Богатырского коня для увеселительной прогулки девицы пустоголовые он поднялся на ноги и рявкнул а ну подавайте мне добрых молодцев может он их ест лей попятилась я подняла со снега книгу зажала ее под мышкой и обращаясь к коню сказала будут тебе добрые молодцы целых две штуки любого выпирать только довежи довези они там нас дожидаются конь злобно прищурился Кто вам, дурехом-пустоголовом, тайну великую выдал, слово заветное? — Да никто нам ее не выдавал. Я надолу губы. Да его каждая собака знает, в книгах пишут. Я сунул развернутую книгу в нос коню. Кто ж знал, что ты на каждый окрик являться будешь? Конь разъявился, глаза налились кровью, из ноздрей дым повалил. — Да его ж только от отца к сыну, да и то перед самой смертью выдавали. Передавали-то с глазу на глаз, а, вызывая в чистом поле, орали во всю мощь, там же ясно сказано. Я уткнулась в книгу. не молодецким посвистом, крикни молодецким покриком. Вот они и старались друг дружку переорать, а вдруг не дозовутся. Конь в раздумье замер, а я, пока он не пришел в себя, предложила сделку. — Давай, ты нас давижа, а мы тебе эту страничку в личное пользование. — Где этот веш? Сивка Бурка успокоился, я поняла, что он готов принять мое условие. — А вон он! Лея махнула рукой на темнеющей вдали башни Конь фыркнул. — А ножка не слабо дойти. Можно ли ради такой малости богатырского коня вызывать? — Ножки устали. Заныла Лея, а Лия принялась деловито охлопывать новые средства передвижения. Конь недовольно косил на нее глазом. — А тебе лень? — Ладно, садитесь. Ох, не понравился мне его тон, нет ли тут подвоха? Посмотрел, как мы, пищая, оскальзываясь, пытаемся влезть ему на спину, фыркнул и лег на снег. Мы уселись ему на спину, вцепившись друг в друга. — Вес у вас как в пере недовольно проворчал конь, поднимаясь. — Срам один с такой несерьезной поклажей в поход пускаться! Аллея успокаивающе похлопал его по шее. Конь всхрапнул, дрогнул боками и как скакнет! Небо крутнулось, звезды прыгнули прямо на нас, по глазам резануло ярким дневным светом. И-и-и! <Свистые крылья> Завизжала Лея. Ее басом поддержала Лея. Я высунулась из середины и окаменела. Песок, много-много воды, деревья какие-то нездешние, голые, высокие, с пучками листьев на макушке. А к нам, высоко вскидывая ноги, бегут какие-то черные-причерные, как с сажей вымазанные люди. Машут острыми пиками и кричат что-то непонятное. <связь> — Ай! Это не веш! Закричала я, поняв, что попали мы самые меньшие в пекло, а бегущие это черти нас жарить собрались. А сабельку я дома забыла. С тоской простонала Алия. Алия тыкала пальцами в разные стороны и верещала. Да это ж мужики! Голые! Голые черные мужики! Нервы у меня не выдержали, и я, стиснув ногами бока сивки, прокричала. А ну, вывози на соседова, мерин сказочный.